И план уже наверняка давно заметили и скают кают-компании, и если бы что-то было не так, то Вернер уже сам примчался на капитанский мостик. Пум-пум-пум! Тихо пробурчал поднос Федорович. Нехорошие предчувствия оправдывали себя. Рейс не задался с самого начала. Маячищая за окном этажерка не сулила ничего хорошего, но с этим Вернор разберется сам. Федоровича смущало другое. Его, по сути дела, не звергли до кормчиво прогулочной яхты. Совсем не на это он рассчитывал, когда ставил свою подпись под контрактом. Предложение взять под начало лучший в мире дирижабль и возможность привести в команду своих людей приятно подкупали, но все оказалось не так просто. И если небольшие причуды нанимателя были делом разумеющимся, что по поводу пассажиров, разговора не было, а они очень не нравились капитану. Эти горластые молокососы повсюду совали свои любопытные носы. Но Федорович молчал, нельзя было показывать свои недовольства перед подчиненными. Ни словом, ни жестом. Такие вопросы можно обсуждать только наедине, и капитан обязательно об этом поговорит, как только представится подходящий момент. А еще Федорович выскажет Вернеру все, что думает об этом высокомерном докторе. И если при знакомстве капитан испытывал к этому человеку лишь легкую неприязнь, то теперь она грозила перерасти в настоящую ненависть. Уж слишком свободно и вольготно вел себя на борту этот Белов. Он как будто с презрением относился к дисциплине и сложившемуся порядку. Только появившись на графе Дортмунде, доктор потребовал, чтобы сразу двух матросов сняли с вахты. Федорович попробовал было возмутиться, что только он может отдавать приказы экипажу, но Юлиус Вернер неожиданно встал на сторону Белофа. «Дорогой друг, не будем мешать Эскулапу, пусть делает ту работу, ради которой я его и пригласил», – ответил тогда Вернер. Конечно, капитан и сам прекрасно понимал, что этот человек здесь не просто так, но такое поведение было недопустимо. В любом случае с Федоровичем должны были советоваться, а не ставить перед фактом. Доктор спокойно разгуливал по всему дирижаблю. Для него не было закрытых дверей, он мог с легкостью выдернуть кого-то со своего рабочего места и устроить форменный допрос. Матросы уже начинали сторониться странного доктора, и это вносило сумятицу и ропот, а это ничего хорошего не сулило. «Капитан, радиограмма!» Подошедший матрос протянул бумажную ленту. Это была метеорологическая сводка. «Приступайте к снижению!» Сверившись сообщением, скомандовал Федорович. До посадки оставалось уже немного. Капитан одернул китель и поправил фуражку. «Юнга, сообщи командору, что мы скоро прибудем!» «Есть!» – отозвался мальчишка и бросился вон из рубки. Шустрый и исполнительный юнга, подобранный кем-то из матросов, прямо на улице, был рад любому поручению. Успевший за свою короткую жизнь хлебнуть всякого, он, в отличие от изнеженных студентов, веселящихся сейчас в кают-компании, отчаянно цеплялся за свой шанс. В нём Федорович узнавал самого себя. Глава 11. Глава, в которой всё грозит обернуться скандалом, а квартира доктора подвергается вторжению. Чудовище показало себя у южного берега Большого озера – Как сообщают очевидцы, пожелавшие остаться неизвестными, сом был длиной не менее 10 метров. Вдоль его тела исходило странное голубое свечение. Несколько лет о нем не было слышно, и вот подводный владыка снова напомнил о себе. Только отчаянные скептики могут поставить под сомнение все эти многочисленные свидетельства. А что касается доказательств, то будьте уверены, что это всего лишь вопрос времени. Неуловимость этого реликта легко можно объяснить скрытыми в глубинах озер. Невероятные факты. Василий Желтов. Живая цепочка из двух десятков жандармов полукругом обступила место посадки. Выбросив якоря, граф Дортмунд прижался к летному полю, насколько это было возможно. Использовать причальную башню не имело смысла, слишком низким был шпиль для такого гиганта. После открытия нового дирижабле порта этот аэродром перешел в полное владение городского собора, и власти не видели особого смысла в его перестройке. Первым по выпущенному трапу спустился сам хозяин воздушного судна. Господин Вернер. Лейтенант Рубик выступил вперед. «Я требую объяснений!» Тут же обрушился промышленник. «Господин Вернер», — сухо сказал лейтенант, «мне поручено доставить вас в управление для дачи разъяснений». «Во-первых, я никуда с вами не поеду», — заявил разгневанный Вернер. «А во-вторых, представьтесь!» «Лейтенант Петр Рубик, первый корпус жандармерии города Новая Варшава». Блюститель закона показательно взял под козырек. «А поехать с нами вам придется. У меня постановление, подписанное лично генералом Аншефом Скрябиным». Наверное, это не произвело впечатление». «Плевал я на вашего Скрябина, я не потерплю такого отношения». «Я бы попросил вас впредь выбирать выражение». Нажимом произнес Рубик. «А также хочу предупредить, что в случае неподчинения мы будем вынуждены применить силу». «Вы? Силу?» презрительно ответил Вернер. «Что ж, попробуйте». Стоявший за спиной промышленника Федорович обернулся и отдал несколько коротких приказов. «Хотелось бы рассчитывать на ваше благоразумие», продолжил лейтенант. «Но похоже...» «Вы не оставляете нам выбора!» Обстановка накалялась. В окнах и иллюминаторах замелькали суровые лица матросов. «Много на себя берете, масье лейтенант Так можно и надорваться!» В голосе Вернера слышалось предостережение. «Убирайтесь!» Рубик оценил решимость промышленника и его людей, но и сам отступать не собирался. И «Еще раз повторяю!» «Вы должны проследовать со мной для дачи разъяснений!» Лейтенант как бы ненароком положил руку на кобуру. «А я еще раз повторяю, убирайтесь!» рявкнул взбешенный Вернер. «С вами я разговаривать не буду, чином не вышли!» Последнюю фразу можно было счесть за личное оскорбление. «Взять его!» громко и четко скомандовал Рубик. Вряд ли кто-то из жандармов был готов к такому повороту событий, а вот экипаж графа Дортмунда как будто ждал этого. В один момент гондола дирижабля ощетинилась десятками оружейных стволов. «Вы в меньшинстве», — констатировал Вернер. «Господа, господа, немедля прекратите эти распри!» По трапу, чуть не споткнувшись, сбежал профессор Синявский. «Ни к чему хорошему это не приведет!» Появление пожилого интеллигентного вида мужчины подействовало на Рубика отрезвляюще. «Вы кто?» Лейтенант уставился на Синявского. «Альберт Юрьевич Синявский! Профессорствую в Нововаршавском университете!» Профессор слегка приподнял шляпу, но в этом жесте не было ничего заискивающего. «Там находятся мои студенты!» Синявский указал на гондолу. Я бы очень не хотел, чтобы кто-то из них пострадал. Я же отвечаю за них. Вы и ваши студенты можете быть свободными. Еще раз оценивающе, оглядев профессора, сообщил Рубик: Не смею больше задерживать. Покорнейше благодарю вас, успокоили. Но только позвольте узнать, господин майор. Я лейтенант, поправил Рубик. «Ой, простите великодушно!» – профессор приложил ладонь к груди. «Я человек сугубо гражданский и совсем не разбираюсь в армейских званиях!» «Жандармских!» – с кислой миной снова поправил лейтенант. «Да, да, конечно же, жандармских!» – смущенно проговорил Синявский. «Но позвольте узнать, что здесь происходит?» «Боюсь, вас это не касается, господин профессор!» – отрезал Рубик. «А вот тут вы ошибаетесь!» – улыбнулся Альберт Юрьевич. «Этот молодой человек тоже мой студент. Когда-то, знаете ли, я вел у него несколько дисциплин, и я также несу за него ответственность». Промышленник умоляюще посмотрел на своего бывшего преподавателя. Кто-то из стоящих в оцеплении жандармов тихо присвистнул, а некоторые матросы даже выглянули в иллюминаторы – чтобы лучше слышать этот разговор. «Поэтому я имею полное право знать, что же тут происходит!» не унимался профессор. «Поймите, это мой учительский долг!» «Господину Вернеру есть несколько вопросов!» неожиданно сдался Рубик. «Поступили сведения, что он причастен к похищению человека!» «Что за бред?» недовольно фыркнул промышленник. «Разное про себя слышал, но такое...» «Погодите, Юлиус», — очень спокойно сказал Синявский. «Господин жандарм, вы только не подумайте ничего плохого. Я всецело за соблюдение законности, но, простите, ваши слова кажутся мне сомнительными. Мне прекрасно известен господин Вернер, он может задурить голову кому угодно, но вот похищение — это совсем не его почерк». В искренности профессора сложно было усомниться. «Разберемся», — пообещал Рубик. «Очень на это надеюсь», — закивал Синявский. «Но тем не менее», — продолжил гнуть свою линию лейтенант, «господин Вернер должен ответить на все наши вопросы». «Не буду». Было бы весьма показательно, если бы Вернер при этом еще и топнул ногой. «Юлиус, умоляю вас, не упрямьтесь!» Профессор перешел на полушепот. «Мне понятно ваше негодование, но вы имеете в виду, что это досадное недоразумение бросит тень не только на вас, но и на моих студентов, на университет, на меня в конце-то концов!» Эти слова возымели действие. «Ладно, я поговорю с вами, лейтенант!» Со вздохом согласился Вернер. «Но делать это я буду только в присутствии своих адвокатов». «Как вам будет угодно», — безразлично хмыкнул Рубик. «Говорить мы будем прямо здесь». Не обращая внимания на оцепление, к трапу выскочил высокий широкоплечий мужчина в клетчатом костюме. «Виктор Вторыга, нововаршавский советчик!» Репортер достал из внутреннего кармана блатнот и ручку. «Господин Вернер, как вы прокомментируете ваше задержание?» «Это беспредел», – не без пафоса изрек промышленник. Профессор Синявский был готов схватиться за голову, все его старания сгладить ситуацию на глазах обращались в пыль. «Кто пустил?» Поначалу оторопевший от такой наглости Рубик быстро пришел в себя. Бесспорно, Вторыга был самым неприятным человеком, из всей репортерской братьи Новой Варшавы. Едкий и напористый, он не упускал случая покритиковать городской собор, надсмехаясь над любыми промашками и недоработками. И можно было не сомневаться, что происходящее он вывернет так, что жандармерия и лично Рубик будут выставлены далеко не в лучшем свете. Читатели будут в ярости. «Сейчас же покиньте это место!» Клевец положил руку на плечо корреспондента. «Отойдите от меня!» Втарыга брезгливо скинул ладонь сержанта. «Я законы знаю, в отличие от вас!» «Очень жаль!» наигранно произнес Вернер, что жандармерия вместо того, чтобы охранять общественный покой, занимается всяким непотребством и под надуманными предлогами запугивает частных граждан. Рубик испытывал жгучее желание вытрясти всю душу из этого болтуна, который сообщил про проныре-репортеру о возможном задержании Вернера. И ведь наверняка сделано это было не бесплатно. «Аркадий, снимочек!» распорядился вторыга. Не весь как, оказавшийся здесь фотограф, уже установил громоздкий аппарат. Громко полыхнула магниевая вспышка. В последний момент Юлиус Вернер успел состроить приветливую физиономию. «По какой причине вас задержали?» — продолжил вторыга. «А вот понятия не имею». Промышленник ткнул пальцем в лейтенанта. «Этот господин отказывается что-то говорить. Вы будете подавать жалобу за столь бесцеремонное отношение». «Это мое право». Вернер явно чувствовал себя хозяином положения. «Но сначала нужно понимать, «Что же это на самом деле? Досадный сбой бюрократической машины или сознательная провокация?» «Господин Вернер, еще раз!» – попросил фотограф о новом снимке. Приняв горделивую осанку и слегка вытянув шею, промышленник выразительно посмотрел прямо в объектив. А вот профессор Синявский отступил в сторону, чтобы ненароком не попасть в кадр. «Я надеюсь, что мы с лейтенантом сможем все обсудить прямо здесь и сейчас, на борту моего прекрасного графа Дортмунда», — сделал хитрый ход Вернер. «Если, конечно, лейтенант не возражает, тогда можно будет обойтись и без адвокатов». «Ладно». Рубик почувствовал себя загнанным в угол. Присутствие репортера и фотографа явно вселяло уверенность в промышленника. У Вернера Итак, были высокопоставленные друзья, а лишняя огласка неизбежно приведет к скандалу вселенского масштаба. Лейтенант даже не сомневался, что при таком исходе начальство с него спросит очень строго. «Вот, мы уже на полпути к взаимопониманию. А это оказалось не так уж и сложно. Только помогите развести по домам моих гостей». «Видите ли, мы планировали приземлиться совсем в другом месте, а время сейчас позднее. Мне кажется, что тут вы могли бы проявить свое участие, лейтенант». Вернер явно намекал на жандармские паромобили, стоящие на летном поле. «Я распоряжусь», — сквозь зубы проговорил Рубик. «Господа, я с удовольствием побеседую и с вами». Промышленник обратился к представителям нововаршавского советчика. «Но позже. А пока вы можете подождать в кают-компании. Вам подадут напитки и закуски». «Будем вам весьма благодарны», — ответил вторыга, убирая блокнот. Но больше всего этому предложению обрадовался фотограф. Собрав треногу с фотоаппаратом, он в предвкушении потер свой сизый нос». На этот раз Белову все же пришлось сесть в жандармский парамобиль. Поймать таксомотор или хотя бы велоколяску не представлялось возможным, а усталость после затянувшейся прогулки на дирижабле сказывалась. Откинувшись на жестком сиденье, Отто задумался. Работы предстояло много, все оказалось куда сложнее, чем поначалу описывал Вернер. Практически над каждым, кто нес службу на графе Дортмунде, нависала угроза. Тут все было пронизано парасомниями. Избившийся режим был наименьшим из зол. Рано или поздно все это выльется в локальную эпидемию. И объяснение тут было только одно – темная сторона. Сомнологи всего пояса десятилетиями собирали знания о ней, но это были лишь жалкие крохи. Тайны и законы мира, где властвовали тьма и холод, так и лежали за гранью человеческого понимания. Докторам оставалось довольствоваться лишь догадками и сомнительными теориями. Пусть и несознательно, но Юлиус Вернер подвергал своих людей риску. Слишком уж он Риана взялся за изучение бескрайней снежной равнины. Бросившись в эту пучину, Вернер не жалел ни себя, ни экипаж. Но можно было отдать должное прозорливости промышленника. Он вовремя пригласил Белофа. Этот нарастающий ворох проблем еще можно было купировать, но для этого потребуются широкие полномочия. Правда, проблемой мог стать капитан, так ревностно отстаивающий свои привилегии. И тут оставалось рассчитывать лишь на веское слово самого Вернера. Отто невольно хмыкнул. В голову пришла любопытная мысль. А что, если наоборот, своим бездействием дать этой плотине прорваться? Десятки человек окажутся в замкнутом пространстве, закупоренные на борту дирижабля, и у каждого из этих людей будет собственный градус и оттенок безумия. Наблюдение за таким паноптикумом дало бы бесценную пищу для размышлений. Никто и никогда подобных экспериментов не ставил, а ведь это могла быть сенсация для всего научного сообщества. Белов, с сожалению, отогнал от себя эту идею. Ему платили совсем за другое. «А вы правда, доктор, настоящий сомнолог?» — спросила сидящая напротив темноволосая девушка. «Да», — коротко ответил Белов. «Это так интересно, властвовать над снами», — вкрадчиво заговорила студентка. Это похоже на магию. Если только на черную. А как вам работается у Вернера? Везде свои сложности. Девушка была не только красивая, но и умная. Она очень быстро сообразила, что этот сдержанный господин не настроен на разговор. Понятно. Поджала губы брюнетка. А доктор тем временем принялся разглядывать задремавшего у окна студента. Кажется, его звали Леопольд. Прижавшись щекой к стеклу и приоткрыв рот, он выглядел анекдотично, но Белов даже не думал надсмехаться над этим. Его занимали совсем другие мысли. Этот неуклюжий парень умудрился попасть в гравитационную воронку, что могло отразиться не только на вестибулярном аппарате, но и на циркадных циклах. В поведении студента не было ничего необычного – но это только пока. В таком деле не стоило торопиться с выводами. Последствия могут быть непредсказуемыми. Пожалуй, стоило бы осмотреть юношу через несколько дней. «Ивона, вам очень идет эта милая вещица?» заговорила вторая девушка, находящаяся в салоне. «Вы так думаете?» засияла брюнетка. «Признаться честно, мне и самой очень нравится». Ивона даже пригладила надетый меховой китель. «Этот авиатор был столь любезен», — продолжила Ивона, «что даже решил сделать мне такой подарок. Устоять перед обаянием темноволосой красотки действительно было тяжело». «Да, настоящий джентльмен», — согласилась подруга. «Только нужно будет подшить и приталить. Тогда будет совсем хорошо. Если угодно, я вам с этим помогу». «Ой, как здорово! Я и сама хотела попросить вас об одолжении. Вы же такая рукодельница!» Ещё сильнее обрадовалась Ивона. «Полина, я бы была вам очень благодарна!» «Снимайте!» – с готовностью заявила Полина. «Мне надо посмотреть швы!» «Остановите здесь!» Отто решил, что ему уже пора выйти. Лучше было пройти пару лишних километров, чем слушать подобную ерунду. «Как скажете», — отозвался немолодой жандарм-водитель. Подпрыгнув на очередной кочке, парамобиль резко затормозил. «До свидания, доктор Белов». Брюнетка неожиданно назвала Отто по фамилии. «До свидания», — закивала Полина. «До свидания», — промямлил заспанный Леопольд. Отто приподнял котелок. «Всего доброго». Аккуратно прикрыв за собой дверь, Белов выбрался на тротуар. После дирижабля доктора слегка пошатывало. И только немного пройдясь, он почувствовал, что ватность в ногах начинает постепенно отступать. Сориентировавшись по подсвеченным сестрам, Белов безошибочно выбрал нужное направление. И уже на ходу Отто снова погрузился в размышления. А правильно он сделал, когда поддался посулам Вернера. Обычно не склонны к метаниям, Доктор принялся оценивать перспективы. Плюсы начали существенно превалировать над минусами. Пришлось пожертвовать частью своих свобод. Но Юлиус Вернер не требовал круглосуточного присутствия и обещал не лезть в исследование. Перед ДОТа ставились нетривиальные задачи, а это только подстегивало. В бытность службы в ГАКе ему приходилось видеть гипноманов всех мастей – Но всех этих персонажей можно было привести к единому знаменателю. Теперь же доктору предстояло стать первопроходцем, работая в непривычных условиях и постоянно сталкиваясь с чем-то неизведанным. Просторная каюта, приспособленная на графе Дортмунде под сомнологический кабинет, была хорошо обставлена. Легкая качка доставляла неудобства, но к этому можно было привыкнуть. С оборудованием и расходными материалами тоже не было никаких проблем. Вернер по первой же просьбе ассигновал любые покупки, что развязывало Отто руки. Даже в ведомстве Щавеля с этим было куда сложнее, а про обычные районные клиники и говорить не приходилось. Большое, хотя и не решающее значение, имело, конечно же, жалование. Про промышленника говорили всякое – Но вряд ли его можно было обвинить в скупости. Своим людям Вернер платил весьма неплохо. И этот денежный поток открывал для самого Отта новые возможности. Роберт уже рыскал по городу в поисках подходящего места для лаборатории. И это точно будет не полутемный подвал, а что-то поприличней. Белов собирался поставить это дело на широкую ногу. Весьма вероятно, позже получится переманить кого-то из бывших коллег. Да, совмещать роль ученого и должность придворного эскулапа будет нелегко, но стоило потерпеть. Хотя бы полгода-год. Если так разобраться, во время прошлой пандемии пришлось куда тяжелее. «Раз уж хватило ума ввязаться во все это, то нужно идти до конца», – Белов приободрился. «Прогулка» помогла развеять последние сомнения. Уже перед самым домом Ото окончательно перевел дух. Набрав нехитрый механический код, он вошел в парадную. Откуда-то сверху доносилась музыка. По меньшей мере это было невежливо, но поднявшись на второй этаж, Белов сделал еще одно неприятное открытие. Музыка гремела в его квартире. Если Роберт и был меломаном, то до этого момента тщательно скрывал и факт. Белов поспешно отпер дверь. Патефон надрывался в обеденном зале, который большую часть времени оставался закрытым. Отставив в саквояж, Отто осторожно заглянул в комнату. Это была Каталина. Она ничего не замечала, она просто получала удовольствие. Жмурившаяся девушка кружила по залу, сжимая бутылку вина вместо плеча партнера. По-своему это было даже мило. Каталину слегка заносило, а черное пышное платье раз за разом приподнималось, обнажая красивые стройные ноги. Белов не стал ничего выключать, просто прикрутил громкость. «О, это ты?» Выдав очередное не самое изящное па, Девушка чуть не упала. «Я...» — пожал плечами Отто. «А я тебя здесь жду. Давно уже». «Где Роберт?» «Не знаю». Девушка приложилась к бутылке, после чего протерла губы тыльной стороной ладони. Его тут не было. Получалось, что Каталина впервые воспользовалась ключами, которые когда-то ей дал Отто. «А ты как будто мне не рад». Девушка явно рассчитывала на совсем другую реакцию. «Не скрою, это весьма неожиданно», — честно ответил Белов. «И где ты пропадал весь день? Почему я должна тебя столько ждать?» «Летал. На графе Дортмунде». «Ого! Я и не знала, что у тебя такие друзья!» Язык у Каталины слегка заплетался. «Понравилось?» «Воздух не моя стихия». Я помню, кто-то здесь боится летать, развеселилась девушка. Просто не люблю. И это была чистая правда. Никакого страха перед дирижаблями и самолетами Ото не испытывал, но если это было возможно, отдавал свое предпочтение железной дороге. Ах, Белов-Белов. Каталина вплотную подошла к мужчине. Настроение у нее было на редкости игривое. Давай улетим. Обхватив доктора за шею, девушка буквально повисла на нем. «Далеко-далеко». «Прямо сейчас?» Отто позволил себе сдержанную улыбку. «Можно завтра?» «С утра?» Слегка помутневших глазах Каталины появился огонек. «Позвони в справочную, узнай расписание». «Не могу». Покачал головой Белов. «Вот всегда ты так». Каталина отпустила Отто но не отстранилась от него, а прижалась всем телом. «Прости, не в этот раз». «Терпеть тебя не могу», — схлипнула девушка. В этом была вся Каталина. Ее эмоции нельзя было предугадать. «Мы еще полетим», — Отто погладил девушку по макушке. «Обещаю». Даже ради этой женщины Белов не мог все бросить. Он был способен на спонтанные поступки — Но вот именно сейчас дела требовали его присутствия в Новой Варшаве. Слишком многое было поставлено на карту. «Мне нехорошо», – сдавленно произнесла Каталина. То, что Отто сначала принял за тихий плач, оказалось икотой. «Принеси мне воды». «Нет, я сама». Белов открыл рот, но Каталина уже успела выскочить из зала. На кухне что-то пронзительно дзинкнуло. Кажется, в этой квартире стало на одну кружку меньше. «Тебе помочь?» Все же проявил участие Белов. В ответ послышалось лишь бульканье. «Не буду мешать». И уже в следующую секунду о себе напомнил дверной звонок. Соседи все-таки решили высказать свое недовольство. Белов всегда старался держаться от других жильцов дома на расстоянии, Но этой ночью, видимо, разговора было не избежать, и вряд ли он будет приятным. Подняв патефонную иголку, Отто направился в коридор. А снаружи кто-то уже нетерпеливо дергал ручку входной двери. Отта Белов! Немедленно откройте! Это жандармерия!» Глава двенадцатая. Глава, в которой мечты о путешествии начинают сбываться. Если вы еще находите забавными все эти кришнаитские пляски и песнопения, то вам следует крепко задуматься. Они не так уж и безобидны, как кому-то кажется. И прямым подтверждением этому служит недавний случай на улице Мещерского. Будучи в невменяемом состоянии, один из последователей этого культа вел себя непотребно и задирал прохожих. Его громкие, нечленораздельные выкрики взбудоражили жителей окрестных домов. Время было позднее, поэтому постового рядом не оказалось. Сознательные граждане пытались задержать Дибашира, но тот перемахнул через забор парка Жмуды и был таков. Вечерний Тарантас. Ярослав Крученых. Рубик не стал себя утруждать и спрашивать разрешения, а просто достал сопот. «Господин жандарм, может сигару? У меня самые лучшие. Вы не беспокойтесь, это совершенно бесплатно». Выпад Вернера получился весьма грубым, но лейтенант сделал вид, что ничего не заметил. «Ну-с, с чего начнем?» бодро спросил Вернер. «Господин Вернер, Очень спокойно заговорил лейтенант. Как бы ни закончилась наша беседа, хочу сразу предупредить: вы оказали вооруженное сопротивление силам правопорядка, и за это вам в любом случае придется ответить. Да вы что, быть того не может! Слишком уж наигранно воскликнул промышленник, прижимая ладони к своим щекам. А хотите! Я расскажу, как было на самом деле. Извольте. А дело было так. Вернер откинулся назад, утопая в своем огромном кожаном кресле. Группа злоумышленников облачилась в жандармскую форму и попыталась похитить известного филантропа и изобретателя Юлиуса Вернера. Но команда прославленного дирижабля граф Дортмунд в едином порыве дала отпор негодяям. Это смешно, вам не поверят. А мы посмотрим, сделал хитрое лицо промышленник. Вы не подскажете, сколько раз покушались на мою жизнь, а эти бесконечные анонимные письма с требованиями денег? Вам все это известно, не хуже моего. Я жертва, люди таких любят, а жандармерию нет. «И общественность будет крайне недовольна, когда узнает, что вы так бессовестно на меня накинулись, без суда и следствия». «Мы все сделали по закону», — возразил лейтенант. «У наших друзей из нововаршавского советчика будет совсем другое мнение». «В этом можно было не сомневаться. Виктор Вторыга на страницах своей газеты...» «Обязательно устроит из этого целое представление с последующим бичеванием властей!» «И я бы не хотел оказаться на вашем месте!» Вернер словно скинул маску паяца. Теперь перед лейтенантом сидел расчетливый и бескомпромиссный миллионер, не моральными терзаниями. «Надеюсь, я достаточно ясно выражаюсь?» «Вы мне угрожаете!» Рубик пристально посмотрел на собеседника. «Ни в коем случае». Стены кабинета украшали антикварные головы животных. И, похоже, Вернер был совсем не против, если бы где-то между львом и кабаном висел лейтенант Рубик. «Задавайте вопросы, милейший». Промышленник несколько сменил тон. «Кажется, вы ради этого и пришли». Первый раунд Рубик проиграл с разгромным счетом. И теперь точно не стоило торопиться. Почувствовавший свою силу, Юлиус Вернер не будет прощать ошибки. «У нас есть все основания полагать», – выдержав паузу, произнес лейтенант, – «что вы причастны к исчезновению Александра Яновского. Впервые слышу о таком». Рубик выставил руку в сторону – в которую услужливый клевец тут же вложил картонную папку. Помимо сержанта, в кабинете также находились капитан Федорович и пара его офицеров. Остальным жандармам в допуске на дирижабль была отказана. «У меня другие сведения». Рубик выложил на стол газетную вырезку. «Вот здесь написано, что вы вручаете награду победителю конкурса изобретателей и рационализаторов. На фотографии было видно, как Вернер пожимает руку какому-то молодому мужчине. «Вы думаете, я помню всех, с кем приходилось вот так здороваться?» – возразил Вернер. «А вот тут сказано, что вы вместе участвовали в научно-технической конференции». Рубик выложил на стол еще одну вырезку. Ваши имена стоят рядом. Вполне возможно, допустил промышленник. Я часто посещаю такие мероприятия. Там всегда битком. Это доказывает то, пояснил лейтенант, что вы все-таки водили знакомство с Яновским. Если вы пришли только для того, чтобы похвастаться своей коллекцией раритетных газет, то не вижу смысла продолжать нашу встречу. «Не торопитесь, я еще не закончил», — упорствовал Рубик. «Посмотрите, что мы нашли». На стол легли совсем свежие фотографии с места преступления. «Какая прелесть!» Вернер лишь мельком взглянул на карточки. «И кто это?» «Вероятно, те самые злоумышленники, похитившие Яновского», — пояснил лейтенант. «Как видите...» И мне очень повезло. Но главное тут в другом. Да подлинно известно, что это ваши матросы. Вернер вопросительно повернулся к Федоровичу Весь экипаж графа Дортмунда на своих местах, поправив очки, сказал капитан. Про другие суда ничего сказать не могу. Масье лейтенант! Уже с раздражением заговорил промышленник миллионер. «На меня работают тысячи людей, я даже точно не скажу, сколько у меня сейчас дирижаблей. И я физически не могу знать каждого матроса, а уж тем более отвечать за их деяния». «Охотно верю», — закивал Рубик. «Но у меня еще один маленький вопрос к вам. Скажите, а вы правда так хорошо платите своей матросне?» Пренебрежительный тон жандарма явно покоробил Федоровича и его офицеров, но протестовать вслух они не стали. «Достойно я плачу. Достойно!» – заверил Вернер. «Хотите пойти ко мне на службу? Я подумаю над этим. Только имейте в виду, что вам придется начинать с самых низов». «Просто мне показалось, что это многовато для рядового состава». Поверх фотографии лег тот самый чек. «Там ваша подпись», — как бы невзначай заметил Рубик. Заинтригованный Федорович даже слегка привстал с места, чтобы разглядеть сумму, о которой шла речь. «Я каждый день такие выписываю», — задумчиво произнёс Вернер, внимательно изучая чек. «Это не что иное, как гонорар. Это звучало как обвинение». За совершенное преступление. И выплатили его именно вы. Лейтенанта ничуть не смущало, что он находился на вражеской территории. Рубик вообще был не из трусливых. А вот клевец заметно нервничал. Вы можете натравить на меня своих головорезов, хладнокровно сказал Рубик. Но вам это уже не поможет. Если вы попытаетесь скрыться вас будут искать по всему поясу. И будьте уверены, что найдут. Слишком многим вы успели перейти дорогу. Юлиус Вернер выглядел растерянно. Позвольте, но я помню, кому выписал этот чек. Как только щелкнул замок, входная дверь едва не слетела с петель от сильного пинка. «Ты...» прорычал, ворвавшийся в квартиру Рубик, ткнув Отто кулаком в грудь. «Я?» Белов сделал шаг назад, пропуская еще нескольких жандармов. «Ты?» Лейтенант буквально задыхался от гнева. «Ты кем себя возомнил, псих? Заигрался?» «Объяснишь?» невозмутимо спросил Отто. Камеры тебе объяснят. Ты арестован!» «Ордер! Поумничай еще тут!» – злобствовал Рубик. «Сержант, надевай!» И уже в следующую секунду на запястьях Белова щелкнули наручники. «Не думал, что ты на такое способен!» – с горечью и досадой произнес Рубик. Он до сих пор пребывал в смятении. До недавнего времени лейтенанту казалось, что он неплохо знает Белова. Запросто можно было предположить, что доктор, как и многие его коллеги, приторговывает чем-то таким или ведет нелегальную практику, но в похищении человека до сих пор не верилось. Поспешное увольнение белого Фейсгака сразу вызвало подозрение, но главным доказательством вины стал выписанный Вернером банковский чек. Тот самый чек, которым доктор впоследствии расплатился с матросами-похитителями. Да подлинно с мотивами Отта разберется следствие, а пока можно было только перебирать версии. Сам же Рубик склонялся к тому, что нужно рыть в профессиональном направлении. Отто, ты пригласил друзей? Из кухни выглянула Каталина: У нас будет вечеринка? Потребовалось несколько секунд, чтобы девушка поняла, что же на самом деле происходит. Легавые! Каталина бесстрашно бросилась на жандармов. «Беги, я их задержу!» Первый же попавшийся под руку страж порядка тут же получил звонкую пощечину, после которой остались следы от ногтей. Но битва была недолгой. Как только Каталина снова размахнулась, ее скрутили и тоже заковали в наручники. Отто было дернулся на помощь любовнице, но тут же получил профилактический удар под дых. «Что с этой кошкой делать, лейтенант?» «В фургонах», распорядился Рубик, после чего указал на стоящий в коридоре саквояж. «Это тоже с собой возьмите, я сейчас спущусь». Два жандарма бесцеремонно вытолкали Отто и Каталину из квартиры. Девушка отчаянно сопротивлялась и сыпала проклятиями, доктор сохранял спокойствие. «Ничего здесь не трогать!» Громко произнес Рубик. Не теряя времени, лейтенант обошел всю квартиру, задержался он только в комнатке, заваленной всяким механическим хламом. Вряд ли Белов в ней жил, но у него был шофер, вполне себе сомнительная личность, и неплохо было бы допросить этого супчика. «Ты и ты!» Рубик указал на подчиненных, оказавшихся ближе всего. «Останьтесь тут до утра, всех впускать!» и никого не выпускать». «Есть!» – послышался вялый ответ. Это на словах было только до утра, а на деле могло запросто растянуться на несколько дней. «Лейтенант!» – испуганно взвизгнул клевец. В дверях стоял пошатывающийся жандарм, один из тех, кого недавно отправили сопровождать задержанных. Его окровавленное лицо стремительно опухало, Скатившийся по подбородку багровый сгусток гулка шлепнулся на пол. «Они...» — жандарм обессиленно оперся на косяк. «Они сбежали...» — Рубик грязно выругался. Мотоциклетная коляска мчалась по улицам Новой Варшавы. «Жми! Давай, еще!» — восторженно кричала Каталина. Она получала удовольствие от происходящего. Всё это для неё было одним сплошным приключением. А вот тот-то весь этот энтузиазм не разделял. «А мы, между прочим, бандиты! За нами гонятся! Ха-ха-ха-ха!» Не унималась Каталина. «Ой, люблю весёлых! Сам такой!» Обернулся водитель коляски, перекрикивая треск двигателя. «А то ж некоторые пассажиры как воды в рот наберут, а мне ж поболтать охота!» «Так-то у меня ж своя бокале, а извоз это так, для души!» То, что извозчик постоянно отвлекался от дороги, изрядно беспокоило. Но куда больше Белофа занимали совсем другие мысли. Он лихорадочно думал, что делать дальше. За последний час его жизнь круто изменилась. Неожиданно для себя самого Отто не только стал беглецом, но и ненароком утянул с собой в трясину еще и Каталину. Рубик даже не дал возможности объясниться, а спонтанный побег только усугубил положение. Тогда на лестнице Белов даже не успел понять, что произошло. Он лишь краем глаза видел, как шедший рядом жандарм неожиданно ойкнул, выронил саквояж и осел на ступени. «Тут есть черный ход, вот через него и бегите!» Второй жандарм всунул в кобуру пистолет, рукояткой которого только что врезал товарищу по голове. «На улице еще патруль стоит!» – пояснил жандарм. Растягнув наручники, благодетель отпрыгнул в сторону и с хрустом приложился лицом к стене. «Скажу, что на меня напали!» – превознемогая боль, произнес мужчина. Первой в себя пришла Каталина. Она схватила Отто за руку и потащила за собой вниз по лестнице. «Стравинский!» – «Моя фамилия Стравинский», – донеслось вслед убегающей паре. В жандармерии еще служили люди, которые умели быть благодарными. Но сейчас Белофу от этого было не легче. Выплюнув в стол пара, коляска слегка ускорилась. «Теперь мы точно улетим далеко-далеко», – как ребенок радовалась Каталина. «Алкоголь и адреналин делали свое дело». «На край света, да! А где он? Ха-ха-ха!» Девушка точно не собиралась ограничиваться Белградом или даже Гринвичем. Ей нужно было больше. Шофер одобрительно хекнул. «Я хочу выпить!» – закапризничала Каталина. Спорить было бесполезно. Проще было дать, чем выслушивать упреки и возмущения. Ситуация требовала мгновенного решения. Белов Молча класснул застежкой с акваяжа и достал бутылек. «Ты волшебник!» Даже не посмотрев на этикетку, девушка сорвала крышку. Хватило всего одного глотка, чтобы осознать ошибку. Глаза Каталины округлились. «Это...» Сделав глубокий вдох, девушка закашлялась. «Спирт», подтвердил догадку Белов. Жидкость была хорошо разбавлена, Здоровью Каталины ничего не угрожало, но это должно было ее угомонить. Хотя бы на некоторое время. А меж тем, они уже успели выехать из центра города. «Останови!» Отто хлопнул шофера по плечу. Извозчик тут же рванул ручник, но коляска по инерции прокатилась еще добрых два десятка метров. Тормозить плавно и тихо эта колымага не умела, по определению. «Как? Неужто накатались?» – разочарованно спросил шофер. То, что удалось поймать хоть какое-то транспортное средство, уже было большой удачей. И слова охотливый шофер вполне справедливо рассчитывал на хорошую награду. Такие пассажиры, колесящие по ночному городу, обычно не жадничали, особенно если это благородного вида мужчина в сопровождении дамы. «Ждите» коротко бросил Отто. «А, ну тогда ладно», — успокоился шофер. «Отчего ж не обождать?» Белов уверенно направился к красной телефонной будке, выуживая из кармана монетку. «Вот, барышня, испейте!» Извозчик любезно протянул мутную бутылку. «Не бойтесь, это морс ягодный!» Так и не успевшая как следует продышаться Каталина, двумя руками схватила бутылку, Жажда была куда выше всякого благоразумия. «Сам варил», — похвалился водитель мотоциклетной коляски. «Еще с прошлого года ягодки, однако дной». Питие действительно притушило пожар, бушевавший во рту. «Знаю я такие места. Так там можно собрать ого-го просто», — принялся рассказывать шофер. «Я ж по молодости-то сам». Каталина слушала вполуха. Не отрываясь от бутылки, она видела, как то короткими фразами объясняется с кем-то по телефону. «Но теперь нужно дальше уходить. Все кусты сразу обирают», — продолжал с упоением рассказывать шофер. «Дай мотоциклетку оставить, там толком негде, а то ж в миг уведут. Я вам что еще скажу, барышня?» «Поехали». Отто наконец-то вернулся к коляске. «Куда изволите?» С готовностью спросил водитель. Вторая механическая. Это ж надо круг такой закладывать. Заплачу, сколько скажете. Доктор был не в том настроении, чтобы торговаться. Торопливо залив в агрегат канистру воды, водитель снова занял свое место. Ты кому звонил? Как бы невзначай поинтересовалась Каталина. Знакомому. А куда мы едем? Там шампанское будет? «Нет». Каталина положила ладонь на колено Отто. «Я знаю, в том районе есть круглосуточная лавка. У них этот... как его... ну этот... ассортимент. Можно заскочить на минутку. Мне нужно перебить вкус». Это могло быть рискованным, но Отто отчего-то решил пойти навстречу этой просьбе. «Хорошо». «Иногда ты даже милый», — рассмеялась девушка, — Белов поудобнее примастил саклояж возле своих ног. Паровой драндулет успел набрать вполне приличный ход. «Мы улетим отсюда!» – прокричала Каталина, высунувшись из коляски. Шофер тут же подержал этот порыв души и дважды нажал на клаксон. Над улицей разнеслось протяжное кряканье. «Эта лестница казалась бесконечной». Каждый шаг давался с неимоверным трудом. И если бы не проводник, крепко держащий под руку, мастер непременно бы оступился и кубарем покатился вниз. «Давай, давай, шевелись! Чуть-чуть осталось!» Неожиданно бодро сказал проводник. При всем желании мастер не мог идти быстрее. Тело было одновременно и плюшевым, и окостеневшим. Мастер даже не догадывался, «Сколько уже длится этот подъем? Может, целую вечность, а может и еще дольше?» Густой туман окутал все вокруг. Мастер буквально дышал им. Раз за разом поблизости мелькали чьи-то причудливые тени и слышался приглушенный металлический скрежет. Но мастер не испытывал никакого страха. Все эти мороки были ему известны. Он сам их создал. Там... За пеленой скрывались порождения его взбудораженного сознания. Рано или поздно все эти ожившие механизмы ворвутся в реальный мир, захватят его и перевернут привычный ход вещей. Новые машины установят свой порядок, полный рационализма и высшего смысла. Титаны из стали сметут любого, кто посмеет сказать что-то против или выразит хоть талику сомнения. А еще мастер все отчетливее чувствовал, что скоро появится тот, кого он сам называет учителем. И пусть механическая рать еще не обрела своего воплощения, но и в этом сумрачном виде она станет лучшим доказательством преданности заветам и идеалам. Учитель не был понят. Жалкие людишки не смогли когда-то оценить все его величие. Но теперь он отыграется сполна. И сделано это будет руками мастера, добровольно ставшего последователем непризнанного гения. Вот тогда-то их по-настоящему оценят. Былые кумиры будут низвергнуты до уровня мелких ремесленников, а учитель и мастер обретут свое место в пантеоне величайших умов новой эры. И это будет справедливо. Нужно только подождать. Совсем немного. Учитель был все ближе и ближе. «Почти пришли!» Этот голос мастер уже слышал раньше, но вывернутая наизнанку память не могла дать ответа, где именно. Прошлое унеслось в бездну, оставив после себя лишь невнятные отголоски. «Ну-ка, постой -ка ровно!» Проводник толкнул мастера к стене. Сейчас мы тебя уколем, спать уложим. Звякнула связка ключей. Глава 13. Глава, в которой Агнешка дважды сгорает от стыда. Делегация сил правопорядка с дружеским визитом посетила дирижабль граф Дортмунд. Юлиус Вернер был столь любезен, что лично провел экскурсию для своих гостей. Как по мне, то к этому можно относиться с изрядной долей иронии. Вы только представьте, один из самых прогрессивных людей нашего времени вынужден просвещать жандармерию, которую за бюрократизм и шаблонность мышления не пинал только ленивый. Господин лейтенант, возглавлявший делегацию, позднее признался, что был впечатлен «Нововаршавский советчик» Виктор Вторыга. Мотоциклетка шаркнула задним колесом по бордюру. «Господа хорошие, вы не взыщите, если что не так». Болтливый шофер поменялся в лице, когда понял, куда они приехали и кем были его пассажиры. «Я ж ничего такого не говорил, я не думал даже...» «Сколько?» «А что?» Шофер испуганно поджал плечи. Похоже, он был одним из тех, кто не видел особой разницы между сомнологом и чернокнижником. «Сколько с нас?» Терпеливо повторил Отто. «Не извольте беспокоиться!» Принялся подобострастно кивать извозчик. «Ничего вы мне не должны! Ничего мне не надо! Я ж просто так!» Белов Чуть ли не насильно всучил зашуганному мужчине купюру. «Пойдем». Доктор протянул руку Каталине. «В следующий раз он превратит тебя в жабу!» Не очень удачно пошутила на прощание девушка. «Ква!» Бедолага шофер принялся судорожно дергать рычаги, желая поскорее убраться подальше. «Вот где ты работаешь!» Каталина с любопытством оглядела здание. «Работал». Не успел Отто нажать на звонок, как полуподвальная дверь бесшумно распахнулась. «Доброй ночи, Ифим. «Здравствуйте, господин доктор! Рад снова вас видеть!» На пороге стоял немолодой суровый превратник. «Меня известили, комната готова!» «Ого, у вас тут даже своя ночлежка есть!» Веселость Каталины начинала утомлять. «Вас проводить?» Поинтересовался превратник. Не надо. Я, кстати, уже проголодалась, как бы между делом поделилась Каталина. Вам принесут бутерброды. Ефим удостоил гостью недовольным взглядом. Мерси! От улыбки девушки так и разила приторностью. Ключ в замке! Привратник отступил в сторону, пропуская очень припозднившихся гостей. Если у Каталины и были поначалу какие-то искаженные представления о мрачных и сырых подземельях, то они быстро рассеялись. Здесь не было ни малейшего намека на пыль и плесень. Хорошо освещенный коридор выглядел вполне прилично, а комната, куда привел девушку Отто, своим убранством запросто могла посоперничать с хорошими доходными домами. «Ничего себе!» – удивлению Каталины не было предела госпиталь действительно располагал собственной гостиницей. Здесь по большей части квартировались заезжие доктора. И это было не только удобно, многие заморские светила порой просто